Партийное руководство гарантировало ему, что он получит выездную визу и надежный паспорт на чужую фамилию. Однако он ничего не получил, потому что курьер с деньгами и документами так и не появился в условленном месте. «Это ведь у нас обычное дело», — заметил Леви. Робашов промолчал. В конце концов, он прорвался к границе хотя был объявлен государственным преступником, и его небольшую размноженную фотографию с бросающимся в глаза и с плечом послали в каждый полицейский участок. Он пробирался несколько месяцев. Когда ему обещали помощь, и он отправился на встречу с курьером, денег у него оставалось дня не на три. Раньше я думал, рассказывал Леви, что люди питаются древесной корой только в книгах у плохих писателей. На молодых деревьях она ничего. Память заставила его вскочить, и он принес порцию сосисок. Рубашов вспомнил голодовки протеста, вспомнил жидкую тюремную баланду и съел одну из принесенных сосисок. Леви перешел французскую границу. У него не было ни денег, ни паспорта, поэтому его немедленно задержали, велели убираться из страны и отпустили. «Убираться», — задумчиво повторил Леви. «А убраться я мог разве что на Луну». Он обратился за помощью к партии, но у него здесь не было знакомых партийцев, и о нем принялись наводить справки через партийную секцию Германии. А малютка Леви продолжал бедствовать, вскоре его опять задержали и на три месяца посадили в тюрьму. Отслеживая срок, он сдружился с бродягой, который был его соседом по камере. Леви растолковал ему смысл решений, принятых на последнем партийном съезде, а сосед в награду рассказал Леви, как он добывает себе пропитание. Он убивал кошек и продавал шкурки. Когда срок заключения кончился, Леви среди ночи вывезли в лес. Дав ему хлеба, сыра и сигарет, жандарма сказали Вон там, Бельгия. Если идти все прямо и не сворачивать, через полчаса будешь за границей, а попадешься снова пеняй на себя. Неделю две он скитался по Бельгии. На просьбу о помощи бельгийские партийцы ответили ему так же, как и французы. Когда его стало тошнить от коры, он решил заняться кошачьим промыслом. За хорошую шкурку молодой кошки он выручал буханку хлеба и горсть табаку для своей трубки. Однако между поимкой кошки и продажей шкурки лежала операция, на которую не так-то легко решиться. Для того, чтобы быстро прикончить кошку, надо было взять ее за уши и хвост, а потом переломить хребет о колено. Сначала меня мутило и рвало, но я привык рассказывал Леви. К несчастью его опять задержали, потому что в Бельгии, как и во Франции, считалось необходимым иметь документы. Все повторилось. Совет убираться. Второй арест, тюремное заключение. После трехмесячной тюремной отсидки бельгийские жандармы привезли его в лес. Дав ему хлеба, сыра и сигарет, они сказали, вон там Франция. Если идти все прямо и не сворачивать, через полчаса будешь за границей, а попадешься снова. Пиняй на себя. В течение года малютку Леви гоняли через границу трижды. То бельгийские, то французские жандармы. И таких, как он, тут было сотни. Его все время мучила мысль, что он никак не помогает движению. Он снова и снова взывал к партии. Ваша организация еще не сообщила. «Что вы направлены в наше распоряжение?» отвечали ему руководящие товарищи. «Если вы член партии, ждите. Надо подчиняться партийной дисциплине». Кошки обеспечивали Леви пропитание, жандармы гоняли его через границу. Прошел год. Леви слабел. По ночам ему снились убитые кошки. Вскоре он начал харкать кровью. Его преследовал кошачий запах, табак. Трубка, еда, одежда и даже коморки престарелых проституток, дававших ему иногда приют, все, казалось, провоняло кошками. «Ваша организация еще не сообщила, что вы направлены в наше распоряжение», — отвечали ему руководящие товарищи. «Так прошел еще один год».